Глава 6. Понедельник, 7 часов вечера, вторник, 7 часов утра. Когда мы подошли к домику, Джек Строу и другие только что закончили сборку деревянного корпуса на тягаче, и кое-кто из мужчин уже спустился вниз. Я не стал проверять тягач. Все, что делал Джек Строу, было безупречно. Я знал, что он заметил мое отсутствие, но знал также, что он не из тех, кто стал бы задавать мне вопросы в присутствии посторонних. Я выждал, пока последний из мужчин не сошел вниз, И тогда взял его под руку и отвел немного в сторону, достаточно далеко, чтобы чувствовать себя под покровом темноты в полном уединении, но и достаточно близко, чтобы видеть желтый свет, пробивающийся из наших заиндевевших слуховых окон. Потеряться среди льда и снега второй раз за один вечер было бы, пожалуй, слишком. Он выслушал меня молча, и лишь когда я закончил, спросил, — Что же мы предпримем, доктор Мейсон? Все будет зависеть от обстоятельств. Говорили с Джоссом четверть часа назад в туннеле. Как насчет радио? Боюсь, что никак, доктор Мейсон. Джос обнаружил пропажу нескольких конденсаторов и запасных ламп. Все обыскал, говорит, что их украли. Может, еще найдутся. Но я сам не верил в то, что говорил. Две лампы уже нашлись в конце снегового туннеля, разбиты в дребезги. Наши друзья везде успевают, — я негромко выругался. Это решает дело Джек Строу. Больше ждать нельзя, надо трогаться в путь как можно скорее, но эту ночь... Эту ночь надо использовать для сна. Мы должны выспаться. А, а плавник? Это была база нашей экспедиции неподалеку от устья ледника Стримзуни. Думаете, мы туда доберемся? Так же, как и я, он думал не о трудностях и опасностях зимнего путешествия в Арктике, хотя, располагая для этого только устаревшим тягачом, даже думать о таком было страшновато, а о людях, которые должны были стать нашими спутниками. Среди всех сомнений и опасений только одно было ясно как день. Кто бы ни были убийцы, они могли избежать правосудия или, по крайней мере, ареста и допроса всех пассажиров лишь одним способом. Стать единственными, кто вернется из Гренландии, живыми. «Я бы не поручился за счастливый исход нового путешествия», — сказал я сухо. «Но у нас будет еще меньше шансов, если мы останемся здесь». «Голодная смерть нам обеспечена». «Да, несомненно». С минуты он молчал. А потом его осенила неожиданная мысль. «Вы говорите, сегодня они пытались вас убить. А вам это не кажется странным? Я полагаю, что вы и я в полной безопасности. Во всяком случае, на несколько дней». Я понял ход его мыслей. Не считая Джек Строу и меня, едва ли нашлось бы с десяток людей во всей Гренландии, которые смогли бы привести в движение этот проклятый тягач тем более вести его. С собаками мог справиться только Джек Строу. Едва ли кто-нибудь из пассажиров вообще знал что-либо о применении астрального или магнитного компаса. Последний был особенно капризным в этих широтах. И тот факт, что мы с Джек Строу все это знали и умели, мог на некоторое время гарантировать нам жизнь. — Вы совершенно правы, — согласился я, — но мне кажется, что они об этом не думают просто потому, что еще не осознали, как это важно. Нам стоит просветить их на этот счет. Тогда мы оба будем застрахованы. Это, конечно, не обеспечит нам их любви, но тут уж ничего не поделаешь. Я объяснил Джек Строу замысел, который уже сложился у меня в голове, и он глубокомысленно закивал в знак согласия. Через две-три минуты после того, как он сошел вниз, я тоже спустился в домик. Все девять пассажиров были в сборе. Восемь из них внимательно следили за Марий Легард, председательствующей за кастрюлей с супом, и я получил возможность рассмотреть их самым внимательным образом. Первый раз я разглядывал группу людей с целью решить, кто из них убийца, и обнаружил, что испытываю при этом странное беспомощные чувства. Начать с того, что в первую минуту каждый и каждый из них показались мне потенциальными или реальными убийцами. Но я тут же подумал, что это лишь от того, что я считаю убийство отклонением от нормы, а в этой крайне необычной обстановке, в этой совершенно немыслимой, многослойной одежде каждый из них казался воплощением отклонения от нормы. Но при более близком рассмотрении, если не обращать внимания на необычность обстановки и одежды, передо мной была группа дрожащих от холода, притоптывающих, чтобы согреться, несчастных и весьма заурядных людей. Впрочем, так люша уж они заурядны? Например, Зеджеро. Зауряден ли он? Он обладает отличным телосложением, силой и, несомненно, быстротой и темпераментом первоклассного боксера тяжелого веса. Но я бы никогда не принял его за боксера. И дело совсем не в том, что он, очевидно, образованный и культурный человек, такие среди боксеров бывали и раньше. Дело в том, что на его лице не было никаких следов его профессии. Даже почти обязательного у боксеров утолщения кожи под глазами. Более того, я никогда о нем не слыхал, хотя, с другой стороны, это мало что доказывает. Как врач, я всегда был весьма низкого мнения о хомо который ни за что не просто наносит телесные повреждения другому хомо сапиенсу и фактически не интересовался этим видом спорта. Или взять, например, его менеджера Солли Ливина или даже преподобного Джозефа Смолвуда. Солли ничуть не похож на нью-йоркского менеджера. Он просто карикатура на всех менеджеров, каких я когда-либо видел и о которых слышал. Он до того убедителен, что в него не веришь. И то же самое преподобный отец Смолвуд, который выглядит точно таким, каким обычно изображают проповедников и какими они обычно никогда не бывают, смиренным, кротким. Немного нервным, немного анимичным, служителем Господа Бога. Все его движения, реакции, комментарии, мнения предсказуемы наперед. Против этого, однако, можно было бы возразить, что наши убийцы умные, расчетливые люди, которые ни за что не стали бы подделываться под столь явно искусственные типы. А с другой стороны, если они отличаются изощренной хитростью, они, возможно, именно так бы и поступили. Карацини. На нем тоже можно поставить большой вопросительный знак. Америка специализируется на создании ловких, умных, крепких руководителей, и карацини, несомненно, один из таких людей. Но обычный бизнесмен силен главным образом интеллектуально, а карацини также и физически. К тому же в нем чувствуется какая-то беспощадность, которую он не поколебался бы проявить и в делах, выходящих далеко за пределы бизнеса. Придя к этой мысли, я тут же подумал, что готов заподозрить Карацини По соображениям, диаметрально противоположным тем, которые вызвали во мне подозрения относительно Ливина и преподобного отца Смолвуда, Карацини не подходит ни под какой шаблон и совершенно не соответствует традиционному представлению об американском бизнесмене. Остаются двое. Теодор Малер и сенатор Брустер. Из них я бы скорее заподозрил первого. Но когда я спросил себя, почему, то не смог привести никаких убедительных доводов, кроме того, что он тощий, смуглый, несколько мрачный на вид и абсолютно ничего о себе не рассказал. Что касается сенатора Брустера, то он, конечно же, вне всяких подозрений. Но тут же меня настигла внезапная мысль. Если кто-то хочет избежать подозрения, то нет ничего лучше, чем назваться человеком, который действительно стоит вне всяких подозрений. Откуда я знаю, что он действительно сенатор Брустер? Пара подложных документов, белые усы и белые волосы, венчающие багрово-красное от природы лицо. Вот вам и сенатор Брустер. Правда, такой обман скоро бы раскрылся, но рассчитан ли он на долгое время? Я ничего не достиг. Это совершенно ясно. Напротив, замешательства, неопределенности, подозрения стали еще сильнее, чем прежде. Я подозревал даже женщин. Вот, например, Елена, девушка из Германии, ее родной город Мюнхен, почти в центре Европы. А чего только не бывает в такой сложной обстановке, какая создалась в тех местах. Но, с другой стороны, предположение, что 17-летняя девушка может быть главарем преступной банды, а мы явно имеем дело с опытными преступниками, нелепо и притянуто за уши. К тому же сломанная ключица почти неопровержимо доказывает, что авария была для нее неожиданностью. Миссис Дэнсби Грег? Она о плоти от плоти того мира, о котором я знаю очень мало, не считая того немногого, что мне доводилось читать в прессе, в колонках светской хроники. Однако моральная неустойчивость и неврозы, не говоря уже о частых финансовых затруднениях, сами по себе не порождают преступления, а главное, в тех кругах не найдешь того, чем в полной мере обладают люди, подобные Зеджеро и Карацини, жестокости и решительности, необходимых для преступника и убийцы». Однако идти от общего к частному так же небезопасно, как и обобщать частности, ведь я ничего не знал о миссис Дэнсби Грег как о человеке. Остается только Мари Легард. Она единственная скала, за которую я могу держаться в этом мире неопределенности и неизвестностей, и если я ошибся в ней, то также ошибается и миллион других людей. Некоторые вещи невозможны просто потому, что немыслимы, и с Мари Легард именно такой случай, она выше подозрений. Постепенно до моего сознания дошло глухое дребезжание чашечного анимометра на утихающем ветру и шипение нашей лампы, показавшейся мне вдруг ненормально громким. Я понял, что в помещении воцарилось молчание, увидел, что все смотрят на меня с недоумением и любопытством. Мое неподвижное лицо и кажущееся спокойствие никого не обманули. Напротив, они слишком ясно показывали что-то неладно. И это заметили все девять человек. Но то, что я стал центром всеобщего внимания, было мне даже на руку. Это позволило Джек Строу незаметно вооружиться. И сейчас он появился, держа под мышкой Винчестер и готовый в любой момент пустить его в ход. «Прошу прощения», — сказал я. «Я знаю, что глядеть в упор на человека невежливо. Однако сейчас ваша очередь». Я кивнул в сторону Джек Строу. «В каждой экспедиции есть одна-две винтовки, чтобы отстреливаться от бродящих по побережью медведей и волков» и добывать тюлени на корм собакам. Я никогда не думал, что винтовки так пригодятся нам в середине ледникового плато и против гораздо более опасной дичи. Мистер Нильсон — необычайно меткий стрелок, так что не вздумайте выкинуть какой-нибудь трюк, а просто сцепите руки над головой. Все до одного. Как по сигналу? Все глаза теперь устремились от Джек Строу на меня. Я успел вынуть из кармана автоматический пистолет, который нашел у полковника Гаррисона. На этот раз я уже не забыл снять предохранитель, и в настороженном молчании комнаты щелчок прозвучал необычно громко, однако оно длилось недолго. Что за безобразие! Сенатор Брустер выкрикнул эти слова об от ярости. Он вскочил и шагнул было ко мне, но в то же мгновение остановился, словно наткнувшись на каменную стену. Выстрел из Винчестера Джек Строу Прогремел в нашем замкнутом пространстве, словно оглушительный удар грома. И когда замерли последние его отголоски, и дым рассеялся, сенатор Брустер с побелевшим лицом уставился на дырку в треснувшей доске пола, которая образовалась почти у его ног. Должно быть, Джек Строу не ожидал, что Брустер так быстро шагнет вперед, и пуля прошла даже по ребру подошвы сенаторского сапога. Как бы то ни было, большего эффекта трудно было бы ожидать. Сенатор судорожно отпрянул назад и опустился на ящик, заменявший стул, забыв с перепугу сцепить руки над головой. Но меня это не обеспокоило. Я знал, что сенатор больше не доставит нам неприятностей. — Окей. Значит, вы всерьез. Теперь вы нас убедили. Это произнес Зеджеро, как обычно растягивая слова, но руки его были крепко сцеплены над головой. — Мы знаем, что вы ничего не делаете, зря док. Так в чем дело? — А дело вот в чем сказал я жестко. Двое из вас убийцы. Двое мужчин. А, возможно, мужчина и женщина. Оба, конечно, вооружены. Вот мне и нужно это оружие. Коротко и ясно, мой мальчик, неторопливо произнесла Мария Легард. Очень лаконично. Вы что, свихнулись? Опустите руки, мисс Легард. Вы не включены в эту маленькую компанию. Нет, я не свихнулся. Я в таком же здравом уме, как и вы. А если вам нужно доказательства вы можете найти их в самолете или в ледяной могиле на плато. Пилота с пробитым пулей позвоночником, пассажира в последнем ряду с пробитым пулей сердцем и второго пилота, задушенного здесь, в этом помещении. Да-да, задушенного. Я сказал тогда, что он умер от кровоизлияния в мозг, но на самом деле его задушили во сне. Ну как, верите вы мне, мисс Легард, или нужна экскурсия в самолет? Для полной убедительности, так сказать. Она медленно с ответом. Все молчали. Каждый был ошеломлен и слишком поглощен тем, чтобы преодолеть недоверие и понять смысл странного сообщения, которое они услышали, точнее, каждый, кроме двоих. Но хотя я и вглядывался во все восемь лиц так пристально, как никогда раньше не вглядывался в человеческие лица, я не заметил ничего ни малейшего движения или дрожи, ни любого другого признака виновности. То, на что я тайно надеялся прочитать виновность во взгляде, теперь казалось мне совершенно безнадежным. Кто бы ни были эти убийцы, они в совершенстве владели собой. Во мне швырнулось отчаяние, возникла уверенность в том, что я проиграл. Я должна вам поверить. Мария Легард говорила так же неторопливо, как и раньше, но теперь голос ее дрожал, и от лица отхлынула вся краска. Она взглянула на Маргарет Росс. «Вы знали об этом, дорогая?» узнала полчаса назад мисс легард доктор мейсон думал что это я боже милосердный как как это ужасно просто чудовищно двое из нас убийцы со своему месту у плиты она оглядела всех восьмерых и быстро отвела глаза может быть может быть вы расскажете нам все доктор мейсон я рассказал им все я уже обдумал сохранить ли Все это в тайне или нет, когда возвращался с мисс Рос от самолета и решился на последнее. Мое молчание все равно не обмануло бы убийц. Они ведь поменнимали, что я знаю обо всем, а пассажиры, узнав истину, наверняка станут следить друг за другом, как ястребы, облегчая мне задачу быть бдительным и затрудняя любые действия убийц. Вставайте по одному, сказал я, закончив свой рассказ, господин Лондон обыщет вас в поисках оружия. «И не забывайте, пожалуйста, я знаю, что имею дело с отчаянными людьми и готов действовать соответственным образом. Когда подойдет ваша очередь, стойте совершенно спокойно и не позволяйте себе ни одного подозрительного движения. Я с пистолетом не очень-то в ладах, поэтому буду направлять его в живот, чтобы не промахнуться. Думаю, все равно промахнетесь», — задумчиво произнес карацини. «Меня мало интересует, что вы там думаете», — отпарировал я резко. «И не советую вам проверять это на себе». Джос начал с Зеджеру. Он тщательно обследовал его. Я видел, как лицо Зеджера вспыхнуло от гнева, но глаза его не отрывались от моего пистолета. Джос ничего у него не нашел. Следующим был Солли Ливин. — Могу я поинтересоваться, почему для меня сделано исключение? — вдруг спросила Мари Легард. — Для вас? Переспросил я, не спуская глаз Солли. — Для мари Легард? Не задавайте дурацких вопросов. Выбор слов и тон оставляют желать лучшего. Голос ее звучал мягко и тепло, но все еще дрожал. Но я еще никогда не получала лучшего комплимента. И все равно я настаиваю на том, чтобы обыскивали и меня. Не хочу, чтобы меня подозревали, если ни у кого не найдут оружие. И оружие действительно не нашли. Джосс осмотрел всех мужчин. Маргарет Росс — женщин. Миссис Дэнсби Грег при этом ледяным тоном высказала свой протест, но ничего не было обнаружено. Джосс взглянул на меня, лицо его было бесстрастно. «Обыщите их чемодан», — резко сказал я. «Те небольшие чемоданчики, портфели и сумки, что они забрали с собой. Посмотрим там». «Зря теряете время, доктор Мейсон, спокойно заметил Ник Карацини. «Любой, кто ожидал бы обыска, предусмотрел бы и осмотр вещей. Ребенок, и тот бы догадался. Пистолет, который вы ищете, убийц наверняка спрятали где-нибудь в тягаче или в санях, а то и зарыли в снегу». «Дюйма!» На два-три, чтобы их легко было вытащить в случае необходимости. В вещах вы их не найдете. Ставлю 100 долларов против одного. Возможно, вы и правы, — проговорил я медленно. Но, с другой стороны, если бы одним из убийц был я и спрятал пистолет у себя в чемодане, разве я бы не говорил так, как сейчас вы? — Как вы только что сказали, мисс Легард, не задавайте дурацких вопросов. Он вскочил, прошел под бдительным оком джек строу в угол где были сложные вещи подхватил несколько небольших чемоданчиков и бросил их передо мной на пол в том числе и свой с которого начнете вот мой этот его преподобие а вот этот он поднял плоский чемоданчик и посмотрел на инициалы этот сенатор а вот этот не знаю чей мой надменно промолвила Дэнсби грег корце не усмехнулся Ах, да Боленсяга. так вот док кто Он вдруг запнулся, медленно выпрямился и поднял глаза к слуховым окнам. — Что? Что за черт там происходит? — Не старайтесь нас провести, Карацине, — быстро сказал я. — Винчестер Джекстроу! Черт с ним! — с Винчестером Джекстроу отрезал он нетерпеливо. — Смотрите сами! Я жестом велел ему по странице и посмотрел. Спустя две секунды, сунув свой пистолет в руку Джоссу, я уже выбирался из люка наверх. Самолет пылал в ночи, как гигантский факел. Даже на расстоянии полумили, несмотря на то, что легкий ветер относил звуки в сторону, я отчетливо слышал яростный треск и гудение пламени. Это было даже не пламя, а огромный столб огня, который, казалось, вздымается из крыльев и центра фюзеляжа и вздымается без дыма и без искр футов на двести в ночное небо, отбрасывая кроваво-красный отблеск на сотни ярдов вокруг, преображая остальную часть все еще обледенелого фюзеляжа в гигантский сверкающий алмаз, в мириады постоянно перемещающихся вспышек белого, красного, синего и зеленого цветов, которые сияли с ослепительной яркостью, превосходя блеск любых бриллиантов в мире. Это было фантастически прекрасное зрелище. Оно длилось не больше минут. Ослепительно радужные переливы вокруг превратились в белое сияние вырвавшееся из него пламя, взметнулось, и мгновение спустя застывшее молчание плато потряс грохот взорвавшихся бензобаков. Почти сразу же языки пламени упали, словно свернулись, и кроваво-красный круг на снегу сократился, почти исчез, и я не стал смотреть, что будет дальше. Я быстро спустился в помещение, захлопнул над собой крышку люка и обратился к Джек Строу. Нельзя ли установить... Что здесь делали наши дорогие гости, каждый по отдельности, за последние полчаса? — Боюсь, что нет, доктор. Все они были то здесь, то там, заканчивали сборку тягача, упаковывали продукты, заливали в канистры бензин, увязывали все на санях. Он взглянул на слуховые окна. Это был самолет, да? — Вот именно был. Я посмотрел на стюардессу. — Приношу свои извинения, мисс Росс. — Вам не почудилось? Там действительно кто-то был? — Вы. «Вы хотите сказать, что пожар не случайность?» — спросил Заджеро. «Возможно, ты лучше всех знаешь, что не случайность», — подумал я. А вслух сказал, «пожар возник не случайно». «Значит, все ваши доказательства к чертям?» — спросил Карацини. «Я имею в виду пилота и полковника Гаррисона?» «Нет». «Нос и хвост самолета не пострадали. Не знаю, какова была цель, но она была вполне серьезная» можете убрать эти вещи господин карацини мы как и вы говорите ведем игру не с детьми и не с дилетантами